Глава седьмая. «Ну ты и копаешься», — сказал Лэм. Ривер, который приехал первым, привык к лемовым выходкам. «А для чего я взял кошелек?» «Чтобы угостить меня поздним обедом!» Ривер пришел к выводу, что с момента раннего обеда прошло много времени. Рынок уже закрывался, но еще работали ларьки, способные обеспечить Кари и рисам целую армию, а потом накормить ее пирогами до отвала, так, чтобы она с места не двинулась. Ривер купил курицу по-тайски и лепешки на ан. потом вместе с Лэмом отыскал свободную скамейку у церкви Святого Луки. Вокруг выжидающе собрались голуби, но вскоре отчаялись и разлетелись. Наверное, узнали Лэма. «Ты хорошо знал дикий Боу?» — спросил Ривер. «Не очень», — буркнул Лэм с набитым ртом. «Но свечку за упокой поставишь». Лэм смотрел на него методично жуя и жевал так долго, что это выглядело саркастично. Наконец он проглотил пережеванное и сказал. «Ты раздолбая Картрайт. Мы с тобой оба это знаем. Иначе ты бы не был слабаком. Но...» «Меня подставили, а это другое. Вот раздолбаев-то как раз и подставляют», — объяснил Лэм. «Позволь мне закончить». «Да-да, пожалуйста». «Ты раздолбая, но все еще в игре. Поэтому если в один прекрасный день ты умрешь, а я не буду слишком занят, то, может быть, тоже поспрашиваю». «Проверю, нет ли каких подозрительных обстоятельств?» «Я глубоко тронут». «Я сказал, может быть», — Лэм рыгнул. «Дикий был бегунком в Берлине. А если ты воевал бок о бок с товарищем, то обязан проследить, чтобы на его могильной плите выбили правильную надпись. Не откинул копыта, а убит в бою. Неужели дедуля тебе это не объяснил?» Ривер вспомнил, как в прошлом году Лэм на миг стал прежним, тем самым, кто воевал на той войне. Поэтому, хотя теперь Лэм был ленивым жирным стервецом, Ривер ему доверял. С другой стороны, ему не понравилось уничижительное упоминание деда, поэтому он сказал, может, и объяснял. Но сначала рассказал, что Боу был горьким пьяницей, который выдумал, что его похитил несуществующий шпион. эс тебе это рассказал?» Лэм наклонил голову к плечу. «Ты же его так называешь? эс старый черт!» Именно так Ривер мысленно именовал деда, Но совершенно не мог представить, откуда это известно Лэму. Лэм, прекрасно понимая, о чем думает Ривер, одарил его хищной ухмылкой Ну да, Александр Попов был пугалом. А что еще тебе, дедуля наговорил?» В Риджинс Парке на него составили досье, чтобы лучше представить замысел московского центра. Но досье было обрывочным, Место рождения и все такое. И где же он родился? ЗТ53235 И меня почему-то совершенно не удивляет, что ты это запомнил. «Там произошла какая-то авария, и весь город был разрушен», — сказал Ривер. «Такие подробности обычно запоминаются». «Ну да, запоминаются. Если, конечно, это была авария». Лэм выскрип остатки карри из алюминиевого лотка и отправил ложку в рот, не обращая внимания на взгляд Ривера. «Неплохо». Он ловким движением руки отправил ложку в мусорку, подобрал остатки соуса последним куском наана. На семерочку потянет. То есть его специально уничтожили? Лэм вскинул брови. Об этом еще не упомянул. Мы подробности не обсуждали. Наверняка у него на то были свои причины. Он задумчиво проживал на Ан. Я больше чем уверен, что твой дед без причины ничего не делал. Нет, это была не авария. Он сглотнул. Тебе все еще рано курить? Я все еще не такой дурак, чтобы курить. Поживешь, поймешь. Лэм закурил, затянулся, выдохнул дым, всем своим видом давая понять, что ни на миг не задумывался о том, вредно ли это. «ЗТ, или как там он назывался, был исследовательской лабораторией, частью ядерной гонки. Ну, это было еще до меня, разумеется». «А я и не подозревал, что ядерное вооружение появилось еще до тебя. Вот спасибо. В общем, как мы потом предположили, московский центр решил, что туда проник шпион». что кто-то из тамошних жителей передает врагу сведения о советской программе ядерного вооружения. Врагу, то есть нам. Или нашим друзьям. Лэмзамер замер, двигалась лишь тонкая сизая струйка дыма, печально устремившаяся вверх от кончика сигареты. «И город разрушили?» — спросил Ривер. «Во время уроков тайной истории твой дед никогда не упоминал о том, насколько все было серьезно?» «Да, разрушили!» «Сожгли дотла, чтобы скрыть то, чем там занимались!» «Город с населением тридцать тысяч человек?» «Ну, кое-кто уцелел!» «Город разрушили вместе с жителями!» «Так было эффективнее, дабы удостовериться, что шпион прекратит свою деятельность!» «Самое смешное, что никакого шпиона не было!» «Ага, очень смешно!» — сказал Ривер. «Ничего себе шуточки!» — подумал он. «Крейн обожал об этом рассказывать!» — добавил Лэм. Эмас Крейн задолго до Ривера был одним из легендарных сотрудников конторы. К сожалению, не в лучшем смысле. Волк в овечьей шкуре, лис в курятнике. Крейн любил говорить, что этот эпизод был настоящим балаганом кривых зеркал. Они построили крепость, потом встревожили, что мы ее сожжем, поэтому сожгли ее сами, чтобы нам не досталось. «А Попов был якобы одним из уцелевших?» — спросил Ривер, представляя себе замкнутый круг. Город разрушили, а потом, много лет спустя, создали из его пепла пугало, чтобы нам отомстить. — Ну да, — сказал Лэм. — Говорю же, Крейну это очень нравилось. — А что стало с Крейном? — Его укокошила какая-то девица. — Те, у кого талантов поменьше, написали бы об этом целый роман, — подумал Ривер. Лэм встал, изумленно уставился на ближайшее дерево, будто пораженные красотами природы, приподнял ногу и пернул. — Отличная Кай, — сказал он. а то иногда от него вечно живот крутит. «И я еще задавался вопросом, почему ты не женат?» — вздохнул Ривер. Они перешли через дорогу. «Так вот», — продолжил Лэм, — «уголо по уголам, но страху он нагнал. А дикий Боу все равно умер. Между прочим, он был единственным, кто утверждал, что видел его своими глазами». «По-твоему, мистер Л. как-то связан с легендой о Попове?» «Боу оставил сообщение на своем мобильнике, в котором именно это и говорится». «Яд, не оставляющий следов», — сказал Ривер. «Предсмертное сообщение». «Тебе не терпится излить душу?» «Ну, как-то это все чересчур». «Тони Блэр у нас теперь посланник мира», — напомнил Лэм. «По сравнению с этим, все остальное — самое обычное дело». Тут Риверу пришлось снова доставать бумажник. Они остановились у ларька с кофе. «С молоком», — сказал Ривер продавцу. «Кофе», — сказал Лэм. «С молоком», — уточнил продавец. «Нет, с коньяком. Спасибо, что спросил». так же, как мне, — сказал Ривер. Они взяли бумажные стаканчики и пошли дальше. Я не очень понимаю, зачем мы все это обсуждаем. «Я знаю, ты считаешь, что я дурью маюсь», — сказал Лэм. «Но если я отправляю агента на операцию, то вооружаю его всеми имеющимися сведениями». Смысл сказанного дошел до Ривера секунд через пять. «На операцию?» «Давай-ка пропустим тот эпизод, где ты все за мной повторяешь». «Ладно», — сказал Ривер, — «пропустим». «На операцию?» «Куда?» «Надеюсь, у тебя все прививки сделаны», — сказал Лэм. «Ты едешь в Глостершир!» Мин ушел из офиса поздно. Неоплачиваемое рабочее время — обычная награда за пассивно-агрессивное поведение. В пять он выключил мобильник, чтобы Луизе, когда она позвонит, пришлось оставить сообщение, а в семь снова его включил. Сообщения не было. Он покачал головой. «Сам виноват». Все шло слишком хорошо, и он лоханулся, сам того не заметив. Что ж, этим он и прославился. Выплюснул карьеру в унитаз и ушел домой спать. А наутро проснулся знаменитым. Все остальные смеялись, довольные тем, что если допускали промахи, то сами же вовремя и замечали, Они узнавали о них из самой популярной новостной радиопрограммы в стране. И дело было не в том, что он упомянул Ширли. Это все на поверхности, как акулий плавник, рассекающий водную гладь. Нет, проблема крылась куда глубже. В их образе жизни, в их метаниях между двумя отвратными квартирками. В их будущем, где обоих ждал лишь совместный кабинет и никаких перспектив карьерного роста. И, разумеется, в его прошлой жизни. Дети, жена и дом, которых он оставил, когда карьера скатилась в дерьмо. Оставить-то их он оставил, но они никуда не делись, требовали от него времени, внимания и денег, И Луиза наверняка все это скоро начнет раздражать, а может, уже раздражает. Понятно, почему она расстроилась и почему во всем этом виноват именно он, хотя он вовсе и не виноват. Пока одна часть разума излагала все это Мину, другая часть вела его через дорогу в мерзкий пивняк, где Мин провел полтора часа, потягивая пиво и уныло разрывая в клочья Бердекель. Еще одно знакомое чувство — Напоминание о долгих одиноких вечерах, которые он проводил после того, как жизнь пошла под откос. Хорошо, хоть про это не расскажут утром по радио. Как и предполагалось, Мин Харпер накосячила в делах сердечных, поэтому в обозримом будущем его ожидает одиночество. А теперь перейдем к спортивным новостям. Гарри? Тут Мин решил, что пора прекращать самобичевание. Да, Луиза куксилась, но она отойдет. А слава башня, тупик. Но «Паук Вэб скинул туда веревочную лестницу, и Мин ухватился за нее обеими руками. Другое дело, выдержит ли лестница двоих. Мин посмотрел на кучку картонных обрывков. Абсолютно все надо считать проверкой. Это правило, усвоенное Мином на курсах боевой подготовки, пока еще никто не отменял. Итак, «Паук Вэб. За краткое их знакомство... Мин не проникся к нему неприязнью, недоверием и вполне мог себе представить, что тот ведет какую-то двойную игру. Но если в игре есть приз, то глупо не пытаться его выиграть и также глупо полагать, что та же мысль не пришла в голову Луизе. Кстати, может, она куксится именно из-за того, что не далее, как сегодня утром Мин продемонстрировал способность участвовать в большой игре, а Луиза продемонстрировала лишь административные умения и навыки. Бумажную возню. Именно тот род деятельности, который активно приветствовался в Слау-башне. Он снова проверил мобильник. Никаких сообщений. Что ж, если по-честному сказал себе Мин, никакой подляны в этом нет. Чуть позже надо будет позвонить, извиниться и прийти к Луизе. Именно в таком порядке он все и проделает. Но сначала он проверил карту в своем айфоне и ознакомился с тем отрезком Эджвер роуд куда таксист привез Петра с Кириллом. Потом Мин вышел из пивника и забрал свой велосипед со двора славу башни Было девять вечера. Темнело. Стеклянные стены кабинета позволяли Диане Тавернер наблюдать за своими подопечными в центре оперативного управления. И дело было не в контроле и надзоре, а в своего рода материнском инстинкте — подкармливать и оберегать. Старики возразили бы, что нечто подобное больше необходимо при проведении операций, Но тавернер были хорошо знакомы стрессы, копившиеся в офисе и неумолимые, как ржавчина. За этими столами в Центре оперативного управления круглые сутки, неделю за неделей собирали информацию, по большей части бесполезную, временами убийственную, и взвешивали ее на весах, которые требовалось калибровать заново ежедневно, в зависимости от того, откуда и куда дует ветер. Нужно было отслеживать списки подозреваемых, интерпретировать обрывочные видеозаписи, переводить подслушанные телефонные разговоры и за всеми этими массивами данных, ждущих обработки, скрывалось четкое понимание того, что секундная рассеянность может привести к трупам среди развалин и жутким репортажам в вечерних новостях. Так что нет. Наблюдение за подопечными было лишь проявлением заботы, хотя, конечно, давало возможности проверить, не ведут ли эти сволочи какой-нибудь закулисной игры. Тавернер приходилось бороться со многими врагами, не обязательно иностранными. Для того, чтобы наблюдение оставалось односторонним, стекло при необходимости закрывали жалюзи от потолка до пола. Сейчас они были опущены, а свет приглушен, имитируя сумерки за окнами. А перед Дианой Тавернер стоял, потому что она не пригласила его сесть, Джеймс Уэбб, который обитал не в центре оперативного управления, а в кабинете, затерянном в коридорах здания. Слово «кабинет» звучало важно, но означало, что Уэбб не входил в круг приближенных. и, следовательно, не попадал под ее непосредственное наблюдение. Пора было узнать, чем он там занимался. «Тут поговаривают, что ты прикомандировал к себе парочку слабаков», — сказала она. «Слабаков? А вот этого не надо». «Ну, там ничего особенного», — сказал Вэб. «Я подумал, что ради этого не стоит вас беспокоить». Когда меня не стоит ради чего-то беспокоить, я сначала хочу знать, ради чего именно, чтобы удостовериться, что это действительно не то, ради чего меня стоит беспокоить. Оба умолкли осмысливое сказанное. «Аркадий Пашкин», — наконец произнес Вэб. «Пашкин. Владелец Аркаса». «Аркаса. Четвертый крупнейший в России нефтяной компании». «А, тот самый Аркадий Пашкин. Я...» Я веду с ним переговоры. Леди Ди откинулась назад, и кресло с легким вздохом подстроилось под нее. Она уставилась на Вэба. Однажды он сделал полезное дело, за эту услугу получил свой кабинет, и, казалось бы, должен этим удовольствоваться. Но проблема с такими пауками вэбами заключается в том, что как только их отправляют с глаз долой, они тут же начинают жарко дышать в окна. Ты ведешь переговоры с российским промышленником? «По-моему, он предпочитает, чтобы его называли олигархом». «Да хоть царем! Меня это не волнует. С чего ты взял, что уполномочен устанавливать дипломатические отношения с иностранными гражданами?» «Я думал, что хорошие новости нам сейчас не помешают», — объяснил Уэбб. Помолчав, Тавернер сказал: «Что ж, с твоими представлениями о дипломатии я не удивлюсь, если Россия вот-вот объявит нам войну. И какие же хорошие новости имеются в виду? Только поубедительнее, пожалуйста». «Он потенциальный осведомитель», — сказал Вэб. Подавшись вперед, леди Ди медленно повторила. «Он потенциальный осведомитель. Он недоволен положением дел у себя дома. По его мнению, возврат к былому противостоянию тормозит прогресс. Ему не нравится, что его родину считают мафиозным государством. Он хочет реализовать свои политические амбиции, и если бы мы могли ему как-то посодействовать, ну, в таком случае мы бы заручились его расположением». «Это шутка?» «Да, сейчас все это звучит, как снять луну с неба, но сама посуди, он человек влиятельный, крупный игрок, вполне вероятно, что придет к власти». Уэбб так явно возбудился, что Тавернер старалась не смотреть на его брюки. «А если мы поможем ему на этом пути?» «Нет, правда, это же святой Грааль!» Самым разумным было спалить его на месте. Немедленно. Тридцать секунд словесного криозота — И Уэбб вылезет к себе в кабинет, оставляя позади дорожку сажи и копоти, и больше никогда и ничего придумывать не станет, поскольку это было самым разумным. Тавернер вывернула пламя мысленного огнемета на полную мощность, но к своему изумлению произнесла: "Кто еще об этом знает? Никто. А парочка из Славы башни? Они думают, что обеспечивают безопасность переговоров о поставках нефти. С чего все началось? Он пошел на контакт лично." «С тобой? С чего вдруг? Ну, после прошлогоднего?» «Ясненько. Прошлогоднее было результатом блестящей идеи Ингрид Тирни. Пустить в ход дипломатию обаяния, дабы нивелировать негативное общественное мнение, вызванное недавней волной катастроф типа незаконных военных действий, случайных убийств, пыток подозреваемых и прочего». Терни провела ряд пресс-конференций, объясняя, что меры по борьбе с терроризмом необходимы для обеспечения безопасности страны, хотя неосведомленной публике они представляются всего лишь помехами, которые приводят к всевозможным неудобствам, включая задержки в аэропортах. ВЭП, любитель щегольских костюмов, сопровождал ее повсюду, выступал в роли носильщика и послушно подставлял ушко всякий раз, как Терни хотелось сделать вид, что ей требуется посовещаться с коллегой. В прессе упомянули его имя, и он наверняка бы задрал нос до небес и прожужжал бы все муши, если бы при этом его не назвали конфеткой. Его все еще можно было спалить, пресечь эту затею задолго до того, как проявятся все ее очевидные недостатки. Вместо этого Диана Тавернер сказала, «И ты решил, что это не важно, что ради этого меня не стоит беспокоить». «Для правдоподобности отрицания», — сказал Вэб. «Если вдруг все пойдет наперекосяк, ну, тогда ретивый сотрудник слишком рьяно взялся за дело и все такое». Он коротко хохотнул. «В таком случае я окажусь среди слабаков». А если хорошенько встряхнуть это заявление, то картина радикально переменится. Если вдруг все пойдет по плану, Уэбб принесет к ногам терни на жористый массол. а Тавернер узнает об этом, стоя перед закрытой дверью и гадая, о чем они там совещаются. Что ж, Диану Тавернер недооценивали и люди куда умнее и хитрее паука Веба. И как ты собираешься утаить это от лоточника? Имелся в виду Роджер Лотчинг, с некоторых пор придирчиво под лупой изучавший все решения, принимаемые Ридженс Парком, даже те, которые включали в себя вопрос с гарниром или без. Паук Вэб дважды моргнул, «Использую людей славу башни. Диана Тавернер кивнула и подумала: Ох, да что же со мной такое? уэб прикомандировал к себе слабаков именно потому, что они не подпали под власть Роджера Лотченко. Затрат на содержание славу башни практически не существовало, если не считать служебных расходов Джексона Лэма. Ладно, сказала она, и Веб расслабился. Погоди, я с тобой еще не закончила. Она мельком глянула на ящик стола, в котором лежали сигареты. Однажды кому-то вздумалось покурить в здании, и в Риджинс парке объявили химическую тревогу. «А теперь выкладывай. Все до последней запятой. Немедленно!» Когда Кирилл услышал английское слово хокей, то есть кальян, то подумал, что слышит «хокер», то есть «шлюха», и в последующие полминуты не разубедился в своей ошибке. Какой-то поляк в пабе объяснял ему, что недавно законодательство изменилось, и все шлюхи на Эджвер Роуд теперь на тротуаре, а не в турецких ресторанах. «Буль-буль», — заключил поляк, и Кирилл согласно кивнул. По легенде он не говорил по-английски, хотя на самом деле сносно знал язык и прекрасно понимал буль-буль. Самое смешное, что на Эджвер Роуд и в окрестных переулках действительно было полным-полно шлюх, Но поляк имел в виду не их, а «шиша» — курительное устройство из «Тысячи и одной ночи», пропускающее табачный дым по длинным трубкам. Кириллу, который раньше не пробовал кальян, понравилось это занятие, поэтому следующим вечером он снова пришел к ресторанчику и сел за столик на тротуаре под полиэтиленовым навесом. По темным улицам шорохом проносились машины. Он обзавелся новыми знакомыми. Это не возбранялось, да и боссу об этом знать не обязательно. И о чем-то с ними беседовал, как вдруг заметил, что мимо на велосипеде проехал тот самый тип, с которым они встречались утром. «Харпер» или «Как его там?». Кирилл, не подавая виду, продолжал курить кальян и смеяться над шутками собеседников, а сам краем глаза следил за Харпером, который вывел велосипед на тротуар и скрылся за углом. «Ничего страшного». Не имеет значения, что он скрылся, главное знать, где он будет ошиваться, а в данном случае было ясно, что он постарается подобраться как можно ближе к Кириллу. Кирилл посидел еще минут десять, потом встал, попрощался и пошел в магазинчик по соседству, за сигаретами и выпивкой. Когда Вэб закончил свой рассказ, Тавернер невольно закусила губу и только потом сообразила, что делает. «А почему в игле?» — спросила она. Ты случайно не забыл, что работаешь в секретной организации? Парад на Молле и то привлек бы меньше внимания. Но я же хочу переманить на нашу сторону не какое-то отребие Если Пашкины заметят в каком-нибудь стриптиз-клубе, то возникнут вопросы, а если увидят, как он входит в самое престижное здание лондонского сити, то никто и бровью не поведет, там ему самое место. С такой логикой не поспоришь. И больше об этом не знает никто. Только мы с вами. И ты мне об этом рассказал потому, что я тебя заставила. Он кивнул вслед за ней. Для правдоподобности. Да-да, для правдоподобности отрицания это ты уже говорил. Тавернер снова устремила проницательный взгляд на подчиненного. Иногда мне кажется, что ты собираешься переметнуться в стан врага, сказала она. В ми -6? Потрясенно спросил он. Нет, к тирне. Диана, этого никогда не будет, солгал он. «И ты мне все рассказал?» «Да, Солгалон». «Я жду от тебя регулярных отчетов с мельчайшими подробностями. Все, все, все, и хорошее, и плохое». «Конечно, Солгалон». Когда он ушел, Тавернер написала мейл в департамент информации с запросом прислать ей досье Аркадия Пашкина, но удалила письмо, так и не отправив. Она не хотела привлекать к себе внимание, потому что пока Роджер Лотчинг проводит свой проклятый аудит, придется объяснять в трех экземплярах, почему ее интересует Пашкин. Поэтому она прибегла к простейшему методу, которым пользуются те, кто идет на первое свидание. Погуглила. Всего около тысячи упоминаний. Этот игрок явно старался держаться в тени. Первая же ссылка была на статью в газете «Телеграф», где перечислялись его достижения. Там же имелась и фотография. Внешне Пашкин напоминал Тома Конти, правда, менее добродушного, и это сходство затронуло в Тавернер сразу несколько чувствительных точек. Жалюзи оставались опущены, поэтому она позволила себе расслабиться на минуту-другую. Переспать, выйти замуж или столкнуть в пропасть. Ха, он же миллиардер, все перечисленное и именно в такой последовательности. Что ж, время позднее. Диана Тавернер выключила компьютер и погрузилась в размышления. Вполне возможно, что усилия Уэбба принесут плоды, но хотя вероятность того, что Пашкин пойдет на сотрудничество с пятеркой и займет главную должность в Кремле, была ничтожно малой. В этом и состояла игра. Приходилось ставить на аутсайдеров, потому что на фаворитов давно уже поставили другие. Правда, неясно, кто именно. «А, черт с ним!» — подумала она. «Пусть продолжает». Если затея Уэббер развалится, Диана Тавернер пригвоздит его к обломкам и пустит по волнам, чтобы чайки разодрали в клочья. А она скажет, мол, звездная болезнь. Не прошел испытания в лучах медийной славы. И, разумеется, Ингрид Тир не поймет, что тут имеется в виду. Прежде чем уйти, Диана Тавернер подняла жалюзи, чтобы сотрудники Центра оперативного управления могли любоваться ее пустым кабинетом. Ей нечего скрывать, думала она. Нечего скрывать. Абсолютно нечего скрывать. Бывают дни, когда все складывается. В на запад Минхарпер не бил рекордов. В конце концов ехал он туда на рекогностировку, чтобы получше ознакомиться с местностью. У мраморной арки машин было много. Он сбросил скорость, высматривая, где бы оставить велосипед, и тут заметил его, Кирилла, который якобы не знал английского. Кирилл сидел у ресторана под полиэтиленовым навесом, покуривал кальян и перешучивался с завсегдатаями, как будто занимался этим всю жизнь. Вот так все и сложилось. Мин соскочил с велосипеда, завел его за угол, прикрепил цепью к фонарному столбу и запихнул в велосипедную корзину светоотражающий жилет. Вернулся к дороге и, скрытый от глаз Кирилла стеной машин, вошел в газетную лавочку. Там он встал у стеллажа с журналами, который загораживал витрину и, делая вид, что их рассматривает, дождался, когда Кирилл, распрощавшись с приятелями, направится в магазинчик на ближайшем углу. Как только Кирилл скрылся внутри, Мин перешел через дорогу и завис у двери какого-то закрытого заведения, обклеенной рекламой и карточками, уборка квартир, перевозка мебели, уроки английского, притворился, что записывает телефонные номера. Кирилл с пакетами в обеих руках вышел из магазина. Мин выждал, пока русский не отойдет на сотню метров, и последовал за ним, лавируя в толпе на тротуаре и не теряя из виду массивной фигуры. От мина попахивало пивом, а мочевой пузырь распирало, но он не обращал на это внимания, с восторгом отдавшись слежке. «Вот бы сказать кому-нибудь из прохожих, например, вот этой блондиночке, я работаю в спецслужбах, видишь, вон того типа, я за ним слежу». Но блондиночка прошла мимо, не удостоив его взглядом, а Кирилл исчез. Мин сморгнул и усилием воли заставил себя не бежать. Спокойная, размеренная походка, самая обычная, как и раньше. Наверное, Кирилл зашел еще в какой-то магазин или в бар, а может, свернул куда-то в переулок. Не хватало еще, чтобы Мин его обогнал. Нет, не хватало еще, чтобы Мин его потерял. Это и будет самое опасное. Впрочем, никакой опасности не было. Вот о чем следовало помнить. Никакой опасности не было, потому что никто не знает, где он и чем занимается. Только Мин знает об этом. А теперь он снова сядет на велосипед и поедет через весь город к Луизе. Только Мин знает, что провалил слежку. Самую элементарную, такую, с которой без труда справился бы даже новичок. Бывают дни, когда все рушится. Но не сегодня. «Нет, не сегодня, потому что вот он, красавец! Этот русский громил отходит от ресторанчика, изучив меню в витрине». Сердце Мина застучало ровнее, и лишь тогда он сообразил, что до этого оно лихорадочно колотилось. Выдерживая дистанцию в сотню метров, он последовал за русским по Эджвер Роуд. Джексон Лэм сидел у себя в кабинете. где единственным источником света на уровне колен служила настольная лампа, водруженная на стопку телефонных справочников. Свет уползал вверх, а тени превращали лицо Лэма в физиономию тролля и огромными черными пятнами расплывались по потолку. На столешнице рядом с ногами Лэма стояла бутылка Талискера, а в руке он сжимал стакан. Подбородок упирался в грудь, но Лэм не спал. Казалось, он изучает пробковую доску на стене, обклеенную просроченными дисконтными купонами, но, скорее всего, он глядел куда-то сквозь нее в темный туннель давно позабытых тайн. Хотя, если бы его спросили, заявил бы, что пытался вспомнить, чья очередь сбегать за куривом для него. Подтверждением такому заявлению служил бы окурок последней сигареты и запустевшей пачки. Он словно бы не замечал ничего вокруг». но даже не вздрогнул, когда в кабинете раздался голос Кэтрин, которая стояла в дверях уже целую минуту. «Ты слишком много пьешь». В ответ он поднял стакан и посмотрел на его содержимое. Потом одним глотком опустошил его и сказал. Ну, кому как не тебе знать». «Да, поэтому и говорю». Она вошла в кабинет. «Провалы в памяти случаются?» «Не помню». «Если ты способен шутить на эту тему, то, наверное, под себя еще не ходишь». «Ничего, у тебя все впереди». «А ты знаешь, чем хороши алкоголики в завязке?» — спросил Лэм. «Ну, расскажи мне, пожалуйста». «Нет, это я тебя спрашиваю. Что хорошего можно ждать от алкоголиков в завязке? Потому что, по-моему, от них один геморрой». «Надо же, это заявление имеет смысл даже без дополнения в завязке», — сказала Кэтрин. Лэм пристально посмотрел на нее и задумчиво, сокрушенно кивнул, будто признавая ее правоту. Потом громко пернул. «Лучше снаружи, чем внутри», — сказал он. «Надо же, это заявление имеет смысл даже применительно к тебе». Кэтрин не двинулась с места, доказав тем самым, что не понимает тонких намеков. «Я тут кое-что проверила», — сказала она. «Вот черт! Так вот...» Она переложила две папки на пол и уселась на стул, который они до этого занимали. «В ту ночь, когда умер Дики Боу, знаешь, чем были вызваны задержки и отмены поездов?» «Ну-ка, удиви!» «Кто-то своротил распределительный щиток близ Блиссвиндена. Явный саботаж. По-твоему, это не подозрительно?» «По-моему, это демонстрирует чрезмерное недоверие к способностям железнодорожной компании First Грейт Вестерн», — сказал Лэм. Глупо воображать, что для создания хаоса им необходим саботаж». «Очень смешно». «Что ты задумал, Лэм?» «Тебе по чину этого знать не положено. Скажем так, я нашел ниточку и потянул за нее». Он посмотрел на часы. «Ты все еще здесь?» «Да», — сказала она. «И знаешь что? Я никуда не уйду, потому что я много над этим размышляла и пришла к кое-каким выводам. Не знаю, почему ты захотел взять меня в славу башню, но ты это сделал». и избавляться от меня не собираешься. Не знаю почему, но знаю, что это так. Ты чувствуешь себя виноватым. Я не питаю к тебе ни малейшей приязни, и вряд ли это изменится в будущем, но своими дурацкими пьяными выходками ты пытаешься скрыть свою вину, и это дает мне преимущество. Потому что заткнуть меня ты не можешь. Как это мило вздохнул Лэм. «Будь это кино, ты бы задорно тряхнула копной распущенных волос, а я воскликнул бы «Ах, мисс Тендиш, вы такая красавица!» «Нет, будь это кино, я бы забил осиновый кол тебе в сердце, и ты бы рассеялся облачком праха. Дикий Боу Лэм, он ведь из бывших!» «Ага, вписался бы в славу башню на ура!» «А еще он был пьяницей!» «С моей стороны было бы не тактично прокомментировать это утверждение!» Она проигнорировала его слова. Я ознакомилась с его досье. Он... «Что, что ты сделала?» Я попросила Ход дать мне доступ к его досье. «Не порть мне мальчишку, у нас и без него стукач завелся». «Кто именно?» «Леди Ди меня уведомила, что один из наших новичков ее засланец. Вот ты и разберись, кто именно». «Непременно разберусь». «Так вот, обоу как ты знаешь, последние три года он работал в книжном магазине на Брювер-стрит в ночную смену. Вряд ли он там книжками торговал». «Он работал в подвале, там, где порно-журналы и секс-игрушки». Лэм благосклонно развел руки. «Ну, кто из нас не листал порно-журнальчик, зажав дилда в кулаке?» «Какая занимательная сценка из твоей личной жизни. Но давай не будем менять тему. Когда Дикий Боу сотрудничал с конторой, Джеймса Бонда играл еще Роджер Мур. Неужели ты думаешь, что Дикий Боу действительно столкнулся с московским шпионом и выслеживал его по всей стране?» «Он умер», — сказал Лэм. «Мне это известно». Поэтому я и думаю, что он действительно столкнулся с московским шпионом и выслеживал его по всей стране. Нет, то, что он умер, вовсе не доказывает, что он столкнулся с московским шпионом. Это доказывает лишь то, что он умер. А если московский шпион его убил, то это не означает, что ты нашел ниточку и потянул ее. Это доказывает, что тебе подсунули ниточку, а ты за нее и ухватился. Лэм промолчал. Что от тебя и требовалось? Лэм промолчал. А что это ты вдруг затих? «Ехидные замечания кончились?» Лэм выпятил губы, как будто собирался издать неприличный звук, что, в общем-то, было бы неудивительно. Но потом он поджал губы, цыкнул зубом, откинулся назад, запустил пятерню в волосы и сказал в потолок. «Яд, не оставляющий следов. Предсмертное сообщение. Черт возьми!» «Что-что?» — недоуменно спросила Кэтрин. Лэм посмотрел на нее, Учитывая уровень виски в бутылке, взгляд его был на удивление трезв и ясен, и спросил, «Ты правда думаешь, что я дурак?» Квартира находилась на последнем этаже, в обшарпанном здании, пронизанном сыростью и плесенью, с намертво закрашенными окнами, которые десятилетиями не впускали свежего воздуха, превратив ночлежку в обонятельный музей нищеты и отчаяния. Запахи, хорошо знакомые Кириллу. Койки в комнатушках не успевали остывать. Один постоялец возвращался с работы как раз тогда, когда другой уходил в ночную смену. Общение ограничивалось кивками. Чужие дела и заботы никого не интересовали. Боссу это нравилось. Но Кирилл был человеком общительным, в чем и заключалась одна из его сильных сторон. Впрочем, иногда ее принимали за слабую. Именно поэтому Петр и решил, что сегодня утром Кириллу лучше притвориться, что он не говорит по-английски. «А какая разница? Они же госслужащие». «Да они из спецслужб, зуб даю», — сказал Петр. «Тоже мне госслужащие, госбезопасность. А ты вот прямо поверил, что они из Министерства энергетики». Кирилл пожал плечами. «Да, он поверил, что они из Министерства энергетики и признался в этом, наверное, к своему сожалению». «Значит, говорить буду я», — заявил Петр. Петр оказался прав, потому что иначе с какой стати этому типу из Министерства Энергетики следить за Кириллом? Конечно, за ним могли следить и другие, но Кирилл их не заметил и в итоге решил, что Харпер увязался за ним в одиночку. Что Кирилла вполне устраивало. Разобраться с Харпером не составит труда. Кирилл мог одной рукой разорвать его напополам и зашвырнуть половинки куда подальше. Подумав об этом, он улыбнулся. Он не любил насилия и надеялся, что обойдется без этого. а если и нет, то он справится. Шерли Дандер открыла глаза. По углу потолка змеилась трещина, создавая очертания материка, неведомого зверя или полузабытого дня рождения. На долгие секунды Шерли зависла в этих очертаниях, а потом очнулась, и трещина стала самой обычной трещиной. В голове бились чьи-то чужие ритмы. Неведомый барабанщик украл дневной свет. Шерли осторожно шевельнулась, повернула голову к окну. За стеклом не было тьмы, но лишь потому, что повсюду разливалось электрическое зарево города. Механическое желтое сияние, струившееся сквозь тонкую выцветшую штору, исходило от уличного фонаря неподалеку. Перед глазами моргали часы. 9.42. 9.42? Черт! В слау башни Ширли доложилась Джексону Лэму, а потом ее накрыл кокаиновый отходняк. Хорошо знакомое ощущение, но обычно к отходнику она готовилась заранее, и, как правило, он сопровождался толстым пуховым одеялом, упаковкой шоколадных кексов «Брауни» и просмотром сериала «Друзья». Офисная обстановка и присутствие любознательного коллеги плохо сочетались с внеплановым тяжелым отходником. Утро выдалось добрым или как? Маркус Лонгридж не поверил бы, каких сил Ширли стоило невнятное бурчание. Он не унимался – «Как съездила?» Ей удалось пожать плечами. «Как в деревню. Мне и здесь хорошо». «Ты у нас городская девчонка». «Поосторожнее с девчонкой». Перед ней снова возник виртуальный угольный разрез. На краткий миг она ощутила реальность, а теперь снова пыталась сопоставить лица, будто играла в ведьму колодой беспарных карт. Шерли сказала Лэму, что всю ночь не спала, разыскивая мистера Л, но в ответ получила лишь зубастую ухмылку. «Что, на отгул надеешься?» Маркус все еще смотрел на нее. «Я проголодался. Тебе чего-нибудь надо?» Темную комнату, мягкую постель и временное отсутствие жизни. Шерли, печенешек «Печенешек каких-нибудь?» «Твикс?» «Я мигом». Едва он ушел, Ширли подкралась к окну. Вскоре Маркус появился на улице. Ширли инстинктивно отпрянула, но он не обернулся и не посмотрел вверх. Пересек дорогу, направляясь к магазинчикам, и на ходу поднес к уху мобильный. Паранойя — профессиональное заболевание сотрудников спецслужб. Любой отходняк после пива, текилы, кокса или бурного секса ввергал Ширли в затравленное уныние. Но даже сознавая это, она была уверена, что Маркус обсуждал по телефону именно ее. Негромко застонав, она вернулась в настоящее. Впрочем, это не изменило ни света за окном, ни стука в голове, ни черной пропасти, которая возникала всякий раз, как Ширли закрывала глаза. Часы снова моргнули. Девять сорок девять. Если проваляться еще часиков десять, то, может быть, она очухается. Может быть. Минут через пять она встала, оделась и вышла в ночь. Кирилл снова исчез. Свернув за угол, Мин обнаружил его исчезновение и негромко выругался, снова ощутив пивную отрыжку. Что ж, это не катастрофа и не конец света. Наверное, объект достиг места назначения. Как только Мин узнал, что таксист доставил русских на Эджвер Роуд, то первым делом подумал про ночлежки и не ошибся. высокие здания выглядели внушительно но их лучшие дни давно миновали а ремонтом никто не занимался ряды дверных звонков у входа подтверждали что дом многоквартирный а окна затянутые одеялами и заклеенные газетами выдавали нищенский статус жильцов как у всех подумал мин внезапно тяжелая, будто каменная рука опустилась ему на плечо а в шею уперлось холодное железо ты за мной следишь да «Я...» — сказал Мин... «Что? Ты о чем?» «Мистер Харпер, по-моему, ты за мной следишь, так?» Железная штуковина ткнула жестче. «Я просто...» «Просто что?» «Просто соображаю, чего бы такого соврать», — подумал Мин. Железная штуковина ткнула жестче. «Просто сейчас ты узнаешь, что бывает с сотрудниками Министерства энергетики, которые проявляют излишнее любопытство, ясно тебе?» Лэм открыл ящик стола, достал второй стакан, сколотый и пыльный, аккуратно отмерил порцию талискера и придвинул виски поближе к Кэтрин. Потом наполнил свой стакан, на этот раз куда щедрее. «Твое здоровье!» — сказал он. Кэтрин не ответила и на стакан не взглянула. В свой дани своротили распределительный щиток. «Да, саботаж. Или ты думала, что я просто так решил прогуляться по соседним графствам?» «Движение поездов остановилось примерно в то же время, когда наш приятель мистер Л. прокладывал дорожку для Дики Боу». «Зачем?» «Потому что по тротуарам дорожки не прокладывают. Надо, чтобы охотник потрудился». Он хотел, чтобы Боу увязался за ним. Лэм поставил стакан на стол и медленно похлопал в ладоши. «И хотел, чтобы ты сделал то же самое», — сказала она. «Ты что-то обнаружил на трупе, так?» «В автобусе. Его мобильник». с неотправленным сообщением». Она вопросительно изогнула бровь. «Он набрал его перед смертью?» «Нет, скорее всего, его набрал мистер Л, Когда выяснилось, что Боу умер, все засуетились. Мистер Л тоже принял в этом участие. Он набрал сообщение и сунул телефон между подушек сиденья». «А что говорилось в сообщении?» «Одно слово. Цикады». «Которое, очевидно, что-то означает». «Для меня — да, но не для Боу». «Еще одна причина, по которой я понял, что это фальшивка». «А яд, не оставляющий следов?» «Ему грош цена. На самом деле таких ядов не бывает. Просто их надо уметь обнаруживать в организме, прежде чем следы улетучатся». А анатом посмотрит на старого пьяницу, который умер от сердечного приступа, и поставит диагноз «инфаркт». Он сделал пас, как заправский фокусник. Шух и конец. Но где-то на теле наверняка остался след укола. В толпе легче легкого уколоть жертву. «Но ведь нет гарантии, что все это обнаружат», — сказала Кэтрин. «Кто мог предположить, что ты проверишь сиденье и найдешь мобильник Боу?» «Ну, кто-нибудь его бы отыскал. Смерть агента, даже такого зачуханного, как Боу, всегда поднимает волну. Во всяком случае, раньше поднимала. А сейчас, похоже, в Ридженс Парке слишком заняты другим». Он потянулся за стаканом. «Надо бы им сообщить. Не дело оставлять трупы на берегу». Я направлю им служебную записку. Вдобавок, если бы я не нашел этот след, нам подсунули бы другой. Не зря же мистер Л поругался с таксистом из-за того, что тот повез его не туда. Такое не забывается. Лэм скривил губу. Таксист — осведомитель. Как только Ширли с ним распрощалась, он тут же кому-то позвонил. То есть мистер Л знает, что мы идем по оставленному следу? Как вышколенные гончие. А это разумно? А при чем тут разумно? Мы либо идем по следу, либо посылаем все к чертям, чего в любом случае делать нельзя. Все это затеял человек старой закалки. Только шпион старой закалки сообразит, что Боу, уличная крыса, поведется на приманку. Тот, кто дергает за ниточки, играет по московским правилам. Может, в Ридженс-парке решат, что проверять все это не имеет смысла, но я так не считаю. Ты именно назовешь или мне сказать? Что сказать? Александр Попов. заявила Кэтрин Стендиш. Окно в комнатушке было распахнуто. Было холодно. Но с волос Мина сорвалась капля пота и сползла по шее. Двое не сводили с него глаз. Конечно, был шанс, что он окажется проворнее их, но в глубине души Мин понимал, что надеяться на это бесполезно. Будь он один на один с любым из этих двоих, тогда, может, и подфартило бы. Вот только вместе эта парочка представляла необоримую силу. В прошлом рефлексы его не подводили, но сейчас он старел и слабел на глазах, а вдобавок еще и выпил пиво. Кулак шарахнул по столу. «Три залпом!» Мин действовал быстро, но скорости ему не доставало. В любом другом месте Лондона он, может, исправился бы, но сейчас в этой комнатушке ему каюк. Третью рюмку он расплескал. Петр и Кирилл уже откинулись на спинки стульев и захохотали, выставив рядком пустые стопки. Отсмеявшись, Кирилл сказал, «Ты проиграл?» «Проиграл», — согласился Мин. Три рюмки водки присоединились к двум принятым ранее и еще к одной выпитой в первом раунде. Плюс штрафные за то, что проиграл оба раунда. Плюс пиво в пабе рядом с работой, хотя из памяти уже ускользали и название паба, и место работы, но мужики-то, мужики-то каковы? Эх, безбашенные!» И вообще удивительно, как быстро находишь общий язык, когда забываешь о служебных обязанностях. Вот, например, о его служебных обязанностях. Он должен был следить за этой парочкой, но так, чтобы они этого не заметили. Возможно, этот аспект своей миссии он скомпрометировал. «Так вот», — сказал Кирилл, — «когда я ткнул ключом... Ну, когда я...» — приставил его мне к затылку, сволочь. Кирилл захохотал. «А ты думал, это ствол?» «Конечно, я думал, что это ствол. Сволочь!» Теперь хохотали все трое. Но сцена была еще та. Мин, решивший, что настал последний миг его жизни, что русский шпион приставил ему к затылку пистолет и вот-вот спустит курок. Кирилл сквозь смех выдохнул. «Я не смог удержаться». «А ты когда заметил слежку?» «Сразу же. Я видел тебя на велосипеде». «Охренеть!» Мин покачал головой. Впрочем, он особо не расстраивался. Ну да, он оплошал, но без серьезных последствий. Хотя, конечно, надо, чтобы об этом никто не узнал. Особенно Лэм, подумал он, и Луиза, и все остальные, но особенно они. «Ты не переживай», — сказал Петр. «Мы же спецслужбы. Нас обучают замечать лица в толпе». «Так же, как вас обучают в этом вашем «министерстве энергетики», — добавил Кирилл с широкой улыбкой вместо «невидимых кавычек». «Послушайте», — начал Мин. Но Петр помахал рукой, будто отправляя его в дальнюю дорогу. «Да ладно! Аркадий Пашкин — важный человек. По-твоему, мы не догадывались, что к нему проявит интерес в верхах? Вот если бы не проявили, мы бы забеспокоились, ведь это означало бы, что его больше не считают важной персоной, а такие, как мы, нужны только важным персонам. Если мое начальство узнает, что я был здесь... «То есть?» — хитро сощурился Кирилл. «Если твое начальство узнает, что ты провалил слежку...» «Ну, ваше логово я все-таки выследил», — сказал Мин. «А сейчас ты выясняешь, что бывает с сотрудниками Министерства энергетики, которые проявляют излишнее любопытство». Они опять захохотали. Петр в очередной раз наполнил рюмки. «За наши успехи!» Мин с радостью за это выпил. «Правда», — сказал он по-русски, потому что других русских слов не знал. Все снова захохотали. Пришлось налить по новой. В квартире на последнем этаже была кухня и еще как минимум две комнаты. На кухне царила чистота, хотя оконные стекла затягивала пленка уличной пыли и копоти. В битком набитом холодильнике лежала не только водка, но и упаковки сока, и овощи, и пакетики-нарезки из кулинарии. Судя по всему, решил Мин, эта парочка привыкла жить в разъездах. В чужих городах парни старались питаться полноценно, не только едой на вынос. Более того, он решил, что если выпить еще, то забудет, где живет сам и явно не сможет вернуться домой на велосипеде. Не хватало только спьяну попасть под автобус. Откуда-то послышался шум, хлопнула входная дверь, и в комнату заглянул кто-то еще. Мин обернулся, но неизвестный уже скрылся в коридоре. «Минуточку», — сказал Петр, и вышел из кухни. Кирилл налил еще водки. «Это кто?» — спросил Мин. «Никто, знакомый». А «Почему он к нам не присоединился?» «Он не из таких знакомых». «А, не пьющий», — протянул Мин. Перед ним возникла рюмка. Что он там решил про выпивку? Но отказываться от налитого невежливо, поэтому он согласно кивнул, когда Кирилл провозгласил очередной тост и залпом выпил водку. Петр вернулся и произнес какой-то невнятный набор согласных, обращаясь к Кириллу. «Что случилось?» — спросил Мин. «Ничего, совершенно ничего», — сказал Кирилл. Паранойя вернулась, будто и не уходила. Ширли Дандер, вся в черном, вписывалась в улицы Хокстона, как пробка в слив ванны, но чувствовала себя неуместно, будто каждый ее шаг оставлял неоновый след. А ведь еще не вечер, всего-то пол одиннадцатого. Неподалеку был ее любимый пап. Любимый, потому что там у нее был свой человек. Она не любила слово «дилер». «Дилер» означало «привычку», «привычка» означала «проблему». А у Ширли не было проблем. У нее был стиль жизни. И она не собиралась допустить, чтобы этот стиль жизни исчез так же, как исчезла ее карьера. Она и прежде не сомневалась, что славу башня, кладбище, но только сейчас поняла, насколько глубока ее могила. Ширли выполнила задание Лема и выполнила его отлично, без проколов, а он снова отправил ее заниматься административной работой. Да и вообще, если верить слухам, то, что ее послали на задание, было чудом. Слабаки, эти хромые кони, появлялись и исчезали, а все рабочее время проводили в стойлах. В том, что ее послали на задание, был жестокий расчет. Ненадолго выпустили на волю, а потом снова захлопнули дверь конюшни. «Да пошел этот Лэм ко всем чертям!» «Если он хочет усложнить ей жизнь, пусть не забывает, что она тоже кое на что способна». В пабе была толчая. Ах, неважно. Ширли не собиралась тут задерживаться. Кто-то знакомый приветственно махнул ей рукой, но Ширли притворилась, что не заметила, и пробралась к туалетам в глубине паба. В загаженном коридоре на стене висело изгвазданное зеркало, афиши и объявления. «Поэтический вечер», «Местные рок-группы», «Марш протеста», «Остановите Сити», «Трансгендерное кабаре». Ждать пришлось недолго. Ее знакомец выскользнул из-за барной стойки, и ровно семнадцатью словами позже Шерли ушла, расставшись с тремя купюрами, зато теперь у нее в кармане покоился обнадеживающий пакетик. Черная куртка, черные джинсы. Казалось бы, этот прикид делал Шерли невидимой, но она чувствовала на себе метку. Лобовые стекла машины отражали воспоминания о предыдущей ночи. Мальчишка-охранник в датолог, которого Ширли напугала до смерти. Запугивать вообще очень легко. Надо либо верить, что делаешь правое дело, либо не в грош не ставить тех, кого запугиваешь. Она обернулась, ожидая увидеть кого-то за спиной. То ли знакомых из паба, то ли того, кто вечно стоит под стеночкой и жадно шарит глазами, но боится приблизиться. Да ну их всех нафиг. У Ширли есть с кем переспать, а кроме того, она не гуляет там, где отоваривается. Размышляя об этом, она оглянулась, но улица была пустынна или казалась пустынной. Паранойя только и всего. Обнадеживающий пакетик в кармане с ней разделается. Вся в черном. Ширли Дандер направилась домой. «Александр Попов», — сказала Кэтрин Стэндиш. Лэм задумчиво посмотрел на нее и спросил. «Интересно, откуда тебе известно это имя?» Она промолчала. «Иногда мне кажется, что ты собираешься переметнуться в стан врага». Она покосилась на него. «В Ридженс Парк?» «Нет, в центр правительственной связи». «Ты поставила меня на прослушку, Стэндиш?» «Ты отправляешь Ривера под прикрытием?» «Черт, как это я сразу не сообразил!» — вздохнул Эм. «Хотя знаешь, что это ловушка?» «Я ему совсем недавно об этом сказал». «Он что, уже успел написать об этом в Фейсбуке?» «Я серьезно». «И я тоже? Неужели дед научил его только байки травить, а об остальном забыл?» Он снова поднес стакан ко рту, не сводя глаз с виски, налитого для Кэтрин. То ли как вызов, то ли как намеренное оскорбление. «Вдобавок Риверу без разницы, ловушка это или нет. Это же операция. Он, наверное, решил, что внезапно наступили рождественские каникулы». «Наверное». Но ты же знаешь, чем обычно заканчиваются рождественские каникулы. Слезами. Я отправляю его в Котсуолдс, а не в чертов гельмент. Помни, что говорил Чарльз Партнер об оперативной работе. Чем дружественнее территория, тем страшнее аборигены. Это до того, как он прострелил себе голову или после? Кэтрин промолчала. Все почему-то забывают, сказал Лэм, что хотя Александра Попова и не существовало, Был тот, кто его выдумал. Если этот выдумщик теперь решил установить мышеловку у нас во дворе, надо разузнать, почему. Он рыгнул. Поэтому я и назначил это главным сыроедом. В конце концов, он хорошо обученный профессионал, а раздолбайство — это у него хобби такое. «Попов, твой белый кит». «Это как?» «Да это тоже Чарльз любил говорить, что опасно персонализировать врага». «Потому что тогда начинаешь гоняться за белым китом». Помолчав, Кэтрин добавила, «Это отсылка к роману «Моби Дик». В ней больше смысла, когда ее не надо объяснять. Ривер не знает, что это ловушка?» «Нет, не знает», — сказал Лэм. «И, надеюсь, не узнает. Иначе твоя уверенность в своей неприкосновенности может не оправдаться». Она кивнула. «Я ему не скажу». «Вот и славно. Ты пить-то будешь?» Кэтрин перелила содержимое своего стакана в опустевший стакан Лэма. «Если только не окажется, что ему грозит опасность», — продолжила она. «В конце концов, это твой белый кит. Не хочется, чтобы кто-то другой расстался с жизнью, пытаясь его загарпунить». «Никто с жизнью не расстанется», — заверил ее Лэм. Как выяснилось, он ошибся. Зазвонил телефон. На трупе обнаружили удостоверение конторы, подняли тревогу. В итоге подоспевших полицейских отправили регулировать транспортный поток, а на место происшествия прибыл Ник Даффи, старший пес Рейдженс Парка, и велел своим подчиненным вымерять углы и опрашивать свидетелей. По большей части все свидетели давали показания о последствиях аварии, все, разумеется, кроме водителя автотранспортного средства. Водитель оказался на месте происшествия именно в тот момент, когда оно случилось. «Откуда ни возьмись», — повторяла она, — Она была блондинкой, на вид трезвой, что подтверждалось и показаниями алкометра, позаимствованного у обиженного полицейского. Никаких шансов. Дрожь в голосе была вполне объяснима. Если твоя машина кого-то сбила, то неважно, по твоей вине или нет, потрясение обеспечено. В это время суток движения на прикрестке почти не было, но вслепую переходить его все-таки не следовало. Хотя, конечно же, под влиянием наркотиков или алкоголя О правилах безопасного пересечения улицы вспоминают в последнюю очередь. Я сразу затормозила, но она снова задрожала. Неожиданно для самого себя Нигдафи сказал, «Ну что вы успокойтесь, вы же не виноваты». «Черт, да я прямо как дружинник на общественных началах», — подумал он. Вот только она была блондинкой, в меру фигуристой, а пострадавший, хотя имел удостоверение конторы, был приписан к Слау-башне, а значит, был таким же особым сотрудником, как и дружинник на общественных началах. Типа, как особые дети, у которых есть особые нужды. Если оперативник попадает под машину, расследование приходится вести очень осторожно. Мало ли, вдруг на этой машине, выражаясь метафорически, окажутся подозрительные номера. Но если выясняется, что оперативник из слабаков, то не помешает откорректировать первоначальные предположения. Кто знает, может, он посмотрел не в ту сторону. Лево, право. Очень легко спутать. А она была блондинкой. Да еще и фигуристой. Но я обязан проверить ваше водительское удостоверение. Из него Даффи узнал следующее. Ребекка Митчелл, 38 лет, гражданка Великобритании. Все чисто, ничто не наводит на мысль, что наезд совершен умышленно. Хотя, конечно же, самые лучшие умышленные убийства совершают те, кого в этом не заподозришь. Ник дафи окинул взглядом перекресток. Псы проверяли обочины и подворотни. В прошлый раз, когда машина сбила оперативника, пропало его личное оружие, и жучара Сэм Чапман, предшественник Даффи, пал жертвой внутреннего расследования. По слухам, теперь Чапман служил в какой-то частной охранной фирме. Спасибо, но к такому повороту судьбы Даффи был не готов. Он вернул водительское удостоверение хозяйки и тут подъехало такси, из которого вышел Джексон Лэм. С ним была женщина. Дафи почти сразу вспомнил, как ее зовут. Кэтрин Стэндиш, та самая, что работала в Риджинс Парке в те давние времена, когда Дафи был еще щенком. После самоубийства ее шефа, Чарльза Партнера, она удалилась в изгнание. Оба проигнорировали Дафи и двинулись прямиком к трупу. «Вам придется дать показания», — сказал Даффи Ребекки Митчел. «Подождите, к вам сейчас подойдут». Она молча кивнула. Даффи направился к новоприбывшим, собираясь объявить, что к телу приближаться запрещено. Но тут Лэм обернулся, и выражение его лица убедило старшего пса, что рта лучше не раскрывать. Лэм посмотрел на тело, потом перевел взгляд на улицу. Даффи не разобрал, куда именно всматривается Лэм, То ли в движении на следующем перекрестке, то ли в огоньки, самоцветами переливавшиеся на трассе. В городе ночь, как всегда, унизена жемчугами. Иногда это сияющие свадебные гирлянды, а иногда мерклая погребальная мишура. Стэндиш обратилась к Джексону Лэму. «Кто сообщит Луизе?»